Отключи телефон. Джерри, я всерьез начинаю опасаться за твое здоровье. Послезавтра мы начинаем гастроли в Сан-Франциско. Нет! Что, нет? Что, значит, нет! Да, да, Джерри, да, да. Афиши уже расклеены, билеты распроданы. Вот что, я даю тебе сутки сроку. Ты должен отоспаться и все как рукой снимет. Вот тебе превосходное снотворное. Прими горячий душ и в постель, а я распоряжусь, чтоб сюда не проникла ни одна живая душа. Особенно Джоан. Само собой, шеф, само собой. Сейчас полагаю. Третьего. Я разбужу тебя ровно через 24 часа. Выпей сразу три, четыре таблетки. Сколько? Три-четыре. И приятных сновидений, малыш. Приятных сновидений! Пока! Кто здесь? Бобо? Как вы сюда попали? Как, как мелкий воришка. Вошел следом за вами, спрятался за портьерой. Я дежурю у отеля вторые сутки. Значит, вы слышали мой разговор с Эткисоном? Так вышел, простите. Это эпидемия, Бобо. Я ее источник. И я же первая и единственная жертва. Такое чувство, что ты попал на бешено вращающийся диск и две силы, центробежная и центростремительная, растирают тебя на части. Ты мчишься, мчишься и не можешь сдвинуться с места. И в конце концов хочется только одного – сорваться и размиться в лепешку. Ну, если рассмотреть этот эффект э, с точки зрения психологического... Я ехал в Штаты и мечтал о скромной карьере учителя в маленькой тихой школе. Я бы мог преподавать английскую грамматику и, честное слово... Вы видите этот синяк у меня под глазом, мистер Финн? Да, конечно. А что это такое? Это логическая точка. В конце моей карьеры школьного сторожа в маленькой, но не слишком тихой школе. Ученики водрузили на мою голову керновый венец в виде пластмассовой урны, полный разной дряни. Было больно? Было темно и смрадно. Мне кажется, мы уже сорвались или тим? Но вот куда? Куда, профессор? Куда бездна? понимаете Тёмная, измрадная бездна. Для вас, по крайней мере, выход есть. Какой, какой? Заснуть сном праведника и не проснуться? Чего? Вы можете вернуться на родину. Профессор Менвеген, у меня никогда не было отца, Я не знаю, что такое отцовская порка и отцовское благословение. Прошу вас, профессор Менвигин, поедемте со мной. Жерь! <плёжи> Теперь я богат. Мы начнем все сначала. Финляндия – страна полной из всеобщей грамотности. Мы откроем школу. В ней будут учиться избранные, только избранные нами дети. Финляндия – Жизнь. Жизнь. Не говорите никаких слов. Не говорите. Не говорите. Иначе я разрыдаюсь. Телефон. Телефон. Что такое? Почему он молчит? А? Да, он же отключет. Алло. Мисс, соедините меня с транспортным агентством. Говорит Джерри Финн. Да-да, тот самый, тот самый. Благодарю вас. А, прошу у вас два билета на ближайший рейс в Европу. А, а, желательно Хельсинки или Стокгольм. Что? как Какой туман? Непроницаемый. Mm -hmm. а, погодите, не вешайте трубку. Это очень важно. Тогда океанский лайнер. Да, да, только отбывающий сегодня. Лондон? Прекрасно. Два билета. Молчите. Два билета. Да, да, да. Нет, двойной люкс. <свес> <свес> Профессор, <свес> через три часа. Нет, так неожиданно. Так вдруг. Но предупреждаю вас, Джерри.